не просвети ее, разомонт шепотом н а у х о прежде чем развернуться и исчезнуть в доме. Когда тетка удалилась, Джилс слегка наклонившись, погладила девочку по голове. Идем, сказала она. В тот день Имаджин обласкали все, кто только мог. Она была намного младше любого из гостей. И одно это уже делало ее центром благосклонного внимания, но вдобавок сама ее слепота притягивала людей. Сначала они тянулись к девочке из сочувствия, а потом их завораживали какая-то необычная тишина и сосредоточенность, о к р у ж а в ш а я этого светловолосого ребенка. Имаджин вела себя очень тихо, полуулыбка не с х о д и л а с ее лица, а голос, в те редкие мгновения, когда она открывала рот, шелестел почти неслышно. Забавно, сказала Джил, оказывается, мы с тобой родня, но никогда раньше не встречались. Я не живу с моей мамой, ответила Имаджин. У меня теперь другие родители. Они здесь? – спросила Джилл, озираясь. В Лондон мы приехали вместе, но они не захотели идти на праздник. Не волнуйся, я побуду с тобой. Позже Джилл отвела и м о д ж и н наверх в туалет, а потом поджидала ее на лестничной площадке. Вернувшись, Симоджин взяла. т р о ю родную сестру за руку и спросила: "На что ты смотришь? Я просто смотрю в окно. Отсюда замечательный вид открывается. И что ты видишь? Вижу. Джилл запнулась, слегка растерявшись. За окном хаотично громоздились здания в перемешку с деревьями и л о м а н о й л и н и е й горизонта. Джил вдруг сообразила, что в городе ничего другого и не увидишь. Но не в таких же выражениях описывать пейзаж маленькой девочки придется взглянуть на все это, на каждое дерево, на каждый дом под совершенно иным углом зрения и начать с чего? С дымки, заволакивающей крыши в том месте, где они упираются в небо, с едва у л о в и м о й смены оттенков на небосклоне от темно-синего до бледно-голубого, с резкого архитектурного контраста там, где две многоэтажные башни встали по бокам церкви, в которой джил угадала собор Святого Павла. Ну, заговорила она наконец. На голубом небе сияет солнце. Это я и без тебя знаю, перебила Имаджин и стиснула руку Джил. И даже теперь Джил помнила очень отчетливо, как сжали ее руку эти маленькие пальцы. В тот момент ей впервые пришло в голову. Так вот значит, каково оно иметь дочь? От сознания, что Кэтрина растет внутри нее, она н а м е к о ц е п е н е л а а потом на нее нахлынули страх и радость, едва не сбив с ног. Утром, как обычно, первым стал Томас. Джилл налила ему чая, сварила яйца пошот. И оставив отца читать газету, направилась в кабинет. Из глубин старого письменного стола красного дерева она извлекла двадцать с лишним коробок с Кодаковскими слайдами и отнесла их в столовую, где было светлее. Разложив добычу на обеденном столе, она г о р ч е о н о причмокнула. Большинство коробок были непомеченными. Более-менее методичный просмотр их содержимого занял полчаса, и когда в столовой объявилась э л и з а б е т в халате и не причесанная, Джилл как раз нашла то, что искала. Зачем тебе это, спросила дочь? Хотела найти фотографию Имоджин. Вот, взгляни. Она вручила дочери квадратик пленки. Елизабет поднесла его к окну, прищурилась. О боже, воскликнула она, когда это снимали в 1 9 8 3 а м А что? Одежда, прически. Это ж е надо такое придумать. Перестань. Через двадцать лет твои дети скажут о тебе то же самое. Это день рождения, о котором я вам рассказывала. Пятидесятилетие Разамонт. Видишь ее и Рут, меня, бабушку. Да, а где дедушка? Наверное, он и снимал. Мы у него узнаем, если он, конечно, вспомнит. А маленькую девочку, что стоит перед тетей Разамонт, видишь?